Сура Аль-Муминун, верующие, во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, воистину преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов, которые отворачиваются от всего праздного, которые выплачивают закят, которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками, которые оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры, которые регулярно совершают намаз. Именно они являются наследниками, которые унаследуют фердаус, в котором они пребудут вечно, Воистину, мы сотворили человека из эссенции глины, потом мы поместили его каплей в надежном месте, потом мы создали из капли сгусток крови, потом создали из густка крови разжеванный кусочек, потом создали из этого кусочка кости, и потом облекли кости мясом, потом мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, наилучший из творцов. «После этого вы непременно умрете. А потом, в день воскресения, вы непременно будете воскрешены. Воистину, мы создали над вами семь небес одно над другим. Мы никогда не находились в неведении о творениях. Мы низвели с неба в воду, в меру и разместили ее на земле. Воистину, мы способны увести ее». Посредством нее мы вырастили для вас пальмовые сады и виноградники, где растет для вас много плодов, которые вы едите. Мы вырастили дерево, которое растет на горе Синай и дает масло и приправу для вкушающих. Воистину, домашняя скотина служит назиданием для вас. Мы поим вас тем, что находится у них в животах. Они приносят вам многочисленную пользу, и вы питаетесь ими». На них и на кораблях вы передвигаетесь. Воистину, мы направили Нуха к его народу, и он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме него. Неужели вы не устрашитесь?» Но знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали, «Он такой же человек, как и вы, он лишь хочет возвыситься над вами. Если бы Аллах пожелал, то он не спасал бы ангелов». Мы не слышали о подобном среди наших отцов. Он никто иной, как бесноватый муж, так что обождите с ним до поры до времени. Он сказал, «Господи, помоги мне, ведь они сочли меня лжецом. Мы внушили ему откровение. Саруди Ковчег у нас на глазах, согласно нашему откровению». А когда явится наше веление, и вода забьет фонтаном из печи, то погрузи на него по паре всего живого, а также свою семью, кроме тех, о чьей гибели уже было неспослано мое веление. И не проси меня за тех, которые поступали несправедливо, они будут потоплены. А когда ты и те, кто с тобой, сядете в ковчег, скажи «Хвала Аллаху, который спас нас от несправедливых людей». «Скажи также, Господи, приведи меня к благословенному месту, ведь Ты наилучший из расселяющих!» Воистину в этом есть знамение, воистину мы подвергаем испытанию. Вслед за ними мы сотворили другое поколение. Мы направили к ним посланника из них самих, «Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Неужели вы не устрашитесь?» Знатные люди из его народа, которые не уверовали и отрицали встречу в последней жизни, которых мы одарили щедрыми благами в мирской жизни, сказали, «Это всего лишь человек, подобный вам. Он ест то, что вы едите, и пьет то, что вы пьете. Если вы станете повиноваться человеку, который подобен вам, то непременно окажетесь в убытке». Неужели Он обещает вам, что вы будете воскрешены после того, как умрете, и превратитесь в прах и кости? Невероятно! Невероятно то, что обещано вам! Нет ничего, кроме нашей жизни в этом мире. Мы умираем и живем, и мы не будем воскрешены. Он всего лишь человек, который возвел навет на Аллаха, и мы не веруем в Него. Он сказал «Господи, помоги мне, ведь они сочли меня лжецом». «Он, Аллах, сказал, очень скоро они будут раскаиваться». Вопль поразил их по справедливости, и мы обратили их в подобие ссора, растворенного в потоке. Да сгинут люди несправедливые. Вслед за ними мы сотворили другие поколения. Ни одна община не может определить свой срок или отложить его. Потом мы отправляли одного за другим наших посланников. Каждый раз, когда к какому-либо народу приходил посланник, они нарекали его лжецом. Мы отправляли их одних за другими на погибель и сделали их предметом сказаний. «Да сгинут люди неверующие». Потом мы отправили Мусу и его брата Харуна с нашими знамениями и ясным доказательством к фараону и его знати, но они возгордились, ведь они были людьми надменными». Они сказали, «Неужели мы уверуем в двух людей, которые подобны нам, тогда как их народ служит нам?» Они сочли их обоих лжецами и обрекли себя на погибель. Воистину, мы даровали Мусе Писание, чтобы они могли последовать прямым путем. Мы сделали сына Марьям и его мать знамением и поселили их в укромном месте на холме, где протекал ручей. «О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно. Воистину мне известно о том, что вы совершаете. Воистину, ваша религия — религия единая, а я ваш Господь. Бойтесь же меня!» Но они разорвали свою религию на части, и каждая секта радуется тому, что имеет» остав же их в их невежестве или слепоте и растерянности до определенного времени. Неужели они думают, что мы поддерживаем их богатством и сыновьями, потому что спешим одарить их благами? О нет! Однако они не ощущают этого. Воистину, те, которые трепещут от страха перед своим Господом, которые веруют в знамения своего Господа, которые не приобщают к своему Господу сотоварищей, которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу, все они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. У нас есть Писание, которое глаголит истину, и с ними не поступят несправедливо. Однако их сердца слепы к этому Корану а наряду с этим они совершают менее тяжкие злодеяния. А когда мы подвергнем наказанию изнеженных роскошью среди них, они завопят громким голосом, «Не вопите сегодня! Воистину мы не окажем вам помощи!» Вам читали мои аяты, но вы пятились от них. Возгордившись ею, Каабой, и произнося скверные речи по ночам, Неужели они не задумываются над словом? Или же к ним явилось то, что не приходило к их отцам? Или же они не узнали своего посланника и принялись отвергать его? Или же они говорят, что он бесноват? Напротив, он явился к ним с истиной, но большинство их не любит истину. А если бы истина зависела от их желаний, то сгинули бы небеса, земля и те, кто на них». Мы даровали им их напоминание, Коран, однако они отвернулись от своего напоминания. Разве ты просишь у них вознаграждения? Воздаяние твоего Господа лучше, и Он наилучший из дарующих удел. Воистину, ты призываешь их на прямой путь. А те, которые не веруют в последнюю жизнь, непременно сбиваются с пути. Если бы мы смилостивились над ними и избавили их от беды, они все равно продолжали бы слепо скитаться, настаивая на своем беззаконии. Мы подвергли их мучениям, но они не смирились перед своим Господом и не взмолились перед Ним. Когда же мы распахнем перед ними врата тяжких мучений, они придут там в отчаянии. Он — тот, кто сотворил для вас слух, зрение и сердца, но как мала ваша благодарность». Он тот, кто расселил вас по земле, и к нему вы будете собраны. Он тот, кто дарует жизнь и умершляет. Он чередует ночь и день. Неужели вы не разумеете? О нет! Они говорят то же, что говорили первые поколения. Они говорят, неужели мы будем воскрешены после того, как умрем, и превратимся в прах и кости? Это обещают нам. А еще раньше это обещали нашим отцам. Это всего лишь сказки древних народов. Скажи, кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете? Они скажут «Аллаху». Скажи, неужели вы не помянете назидание? Скажи, кто Господь Семи Небес и Господь Великого Трона? Они скажут «Аллах». Скажи, неужели вы не устрашитесь?» «Скажи, в чьей руке власть над всякой вещью? Кто защищает и от кого нет защиты, если только вы знаете?» «Они скажут, Аллах!» «Скажи, до «Да чего же вы обмануты?» «Мы явились к ним с истиной, однако они являются лжецами». «Аллах не взял себе Сына, и нет наряду с Ним другого Бога. В противном случае каждый Бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими». Аллах превыше того, что они приписывают Ему. Ведающий сокровенное и явное. Он превыше тех, кого они приобщают со товарищи. Скажи, «Господи, если Ты покажешь мне то, что им обещано, то не делай меня, Господи, в числе несправедливых людей. Воистину, мы способны показать Тебе то, что им обещано. Оттолкни зло тем, что лучше». Мы лучше знаем то, что они приписывают. Скажи, Господи, я прибегаю к Тебе от наваждений дьяволов. Я прибегаю к Тебе, Господи, дабы они не приближались ко мне. Когда же смерть подступает кому-нибудь из них, он говорит, Господи, верни меня обратно. Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил. Но нет. Это всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет преграда... Вплоть до того дня, когда они будут воскрешены. А в тот день, когда затрубят в рог, между ними не останется родственных связей, и они не будут расспрашивать друг друга. Те, чья чаша веселая кажется тяжелой, обретут успех. А те, чья чаша веселая кажется легкой, потеряют самих себя и вечно прибудут в гиенне. Огонь будет сжигать их лица, и там они будут корчиться». «Разве вам не читали мои аяты, а вы считали их ложью?» Они скажут, «Господи, наше злочастие одолело нас, и мы оказались заблудшими людьми. Господи, выведи нас отсюда. Если мы вернемся к грехам, то действительно будем беззаконниками». Он скажет, «Оставайтесь здесь с позором и не говорите со мной». «Воистину, некоторые из моих рабов говорили, Господи, мы уверовали, прости же нас и помилуй, ибо Ты наилучший из милосердных». «Вы же надсмехались над ними, пока не забыли мое напоминание, и вы смеялись над ними. Сегодня я вознаградил их за то, что они проявили терпение. Воистину, они являются преуспевшими». Он скажет, «Сколько лет вы пробыли на земле?» Они скажут, «Мы пробыли день или часть дня, лучше спроси тех, кто вел счет». Он скажет, «Вы пробыли немного, если бы вы только знали». «Неужели вы полагали, что мы сотворили вас ради забавы, и что вы не будете возвращены к нам?» «Превыше всего Аллах — истинный властелин. Нет божества, кроме Него, Господа благородного трона». У того, кто молится наряду с Аллахом к другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину неверующие не преуспеют. Скажи, Господи, прости и помилуй, ведь Ты наилучший из милосердных».